Мы вышли на террасу. Там стояли два стола: один с бутылкой узо и бокалами, другой накрытый кушану. Я сразу заметил, что за этим столом три стула, и Кончес понял, что я это заметил. Вечером у нас будет гостьин. Какая-нибудь деревенская? Шутку спросил я, и он улыбаясь покачал головой. Вечер был чудесный, истинно греческий, когда небо и земля медленно сливаются в яркой точке заката. Серые, как шерсть персидской кошки, горы, огромные, не прошедшие огранки, желтые алмаз небосклона. Я вспомнил, как в деревне в такой же вечерний час люди на верандах таверн разом повернулись к западу, точно сидели в кино, а все знающие красноречивое небо было им экраном. Я прочел в Лемазк Франсы абзац, который вы отметили. Всего лишь метафора, но и она может пригодиться. Протянул мне бокал. Мы чокнулись. Кофе принесен и разлит. Лампа перекочевала мне за спину и освещает лицо Кончесона. Мы оба ждем. Надеюсь, вы не лишите меня рассказа о ваших дальнейших приключениях. Он скинул голову, что в Греции означает нет. Чуть ли не робко взглянул на дверь спальни. Это напомнило мне мой первый визит. Я обернулся. Никого. Он заговорил. Догадываетесь, кто сейчас появится? В воскресенье ночью я не знал. Можно ли к вам войти? Вам можно делать все, что заблагорассудится. Только не задавать вопросов. Только не задавать вопросов. Слабая улыбка. Вы прочли мою брошюрку? Нет еще. Прочтите внимательно. Конечно, в самом скором времени. И тогда завтра вечером проведем эксперимент. Полетим на другую планету? Спросил я, не сдержав сарказма. Да. Вот туда, звездная россыпь. И еще дальше. Он перевел взгляд на черные хребты западных гор. Точно дальние светила будут для нас всего лишь перевалом. Там наверху говорят по-английски или по-гречески. Рискнул пошутить я. Секунд пятнадцать он молчал, не улыбался. На языке чувств. Не слишком точный язык. Наоборот, самый точный для тех, кто его изучит. Повернулся ко мне. Точность, о которой вы толкуете, важна в научных исследованиях и совсем не важна. Но я так и не узнал, где она не важна. Знакомая легкая походка, шаги по гравии, приближающиеся со стороны берега. Кончес быстро взглянул на меня. Ни о чем не спрашивайте. Это самое главное. Я улыбнулся. Как вам будет угодно. Ведите себя с ней как с больной амнезией. К сожалению, я никогда не общался с больными амнезией. Она живёт сегодняшним днём и не помнит о прошлом. У неё нет прошлого. Если вы спросите о прошлом, она только расстроится. Она очень ранима и больше не станет встречаться с вами. Мне нравится ваш спектакль. Хотелось мне сказать, я не испорчу его. Но вместо этого я произнёс. Хоть и не понимаю зачем, начинаю догадываться как. Покачал головой. Вы начинаете догадываться, зачем, а не как. Он вперился в меня, подчеркивая каждое слово. Потом повернул голову к двери. Я тоже обернулся. Теперь меня осенило, что лампу поставили за моей спиной, чтобы осветить ее появление. И появление удалось ошеломляющим. Она была одета, должно быть, по светской моде 1915 года. Темносиний шелковый вечерний шаль поверх легкого цвета слоновой кости с отливом платье, сужавшегося к низу и доходившего до середины икр. Тесный подол заставлял сменить, что прибавляло ей грациозности. Приближаясь, она покачивалась, робея и спеша одновременно. Волосы подобраны к верху в стиле ампир. Она не переставая улыбалась Кончесу, но с холодным любопытством взглянула, как я поднимаюсь со стола. Кончес уже был на ногах. Она казалась до того ухоженной, подтянутой и уверенной в себе, даже чуть заметная пугливость рассчитана до мелочей, словно только что выпорхнула из ателье Диора. Во всяком случае, так я и подумал. Профессиональная манекенщица, а потом старый прохиндей. Поцеловав ее руку, старый прохиндей заговорил: «Лилия, позволь представить тебе господина Николаса Эрфа, мисс Монгомери». Она протянула руку, я ее пожал. Холодная, недвижная ладонь. Я коснулся призрака, заглянул ей в глаза, в глубине их ничто не дрогнуло. Добрый вечер, сказал я. Она ответила легким кивком и повернулась, дабы кончику было удобнее снять с нее шаль, которую он и повесил на спинку собственного стула. Обнаженные плечи, массивные браслеты из золотой и черного дерева. Длиннейшее ожерелье из камней, похожих на сапфиры, но, скорее всего, стразовое или ультрамариновое. По моим расчетам, ей было двадцать два или двадцать три, но в облике сквозило нечто более зрелое — покой, присущий людям лет на десять старше. Не холодность или безразличие, но кристальная отчужденность, а подобной прохладе вздыхаешь среди летней жары. Она поудобнее устроилась на стуле, сжала руки, слабо улыбнулась мне. «Тепло сегодня. Не правда ли?» Произношение чисто английское. Я почему-то ожидал иностранного акцента, но этот выговор узнал безошибочно. Тот же, что и у меня. Плод частной школы и университета. Так говорят те, кого какой-то социолог назвал «господствующие сто тысяч».